Нупругу вашу законную заберите из отделения, вежливо попросил я и, предчувствуя, что государству сейчас пойдет пятнами, быстро добавил: "Ну иё к богу, зачем нам в лажном коллективе матушка-савист?" Человек она, конечно, хороший, исполнительный и как посудомойки, с ней претензий нет. Но что люди скажут? Ты да и вам бы, честно говоря, давно помириться следовало. Сторота глупиешая. А она она тебе вам там рассказать посмела. Я понял, что если продолжу в том же духе, царя хватит удар. Но отступать уже было некуда. Счастливый боярин Кашкин оттопыли оба уха, чтобы лучше слышать, а у меня оставалось примерно 3 минуты, а все про все. Выскогосно, выпрыгнуть за дверь, припереть ее чем-нибудь тяжелым и удрать, не дожидаясь второго повешения. Вы поссорились с любимой женой из-за неверного прочтения дурацкой книжки. Эти китайские индусские японские эротические трактаты никогда не говорят по-людски, что и как надо делать. Бедняжка плакала в еде, что вы требовали у неё ночью какую-то птичку. О, жаворткая. Еле слышно тихонько царь. Я так и понял. Но она-то хотела любви. простой человечь грядкой любви а не навороченных изысков берег в пяхах и кожаном белье фу мертвесть какая радостно поддержал тарик кашкин Жги дальше участковый режь правду-матку да в принципе Как у вас что складывается в личном плане? Дело интимное, но зачем унижать хорошую женщину в необразованность? Просветили бы ее, Она и сама была бы рада, когда вмиг и безобид, тут вам и взлетающий жаворонок, и качающийся ковалой, и чайка в раскорячку, и Что я пропустил? Позо Утеж с лебедем в банной лаханне на боку. Припомнил горох, но тут же поправился. На кол посажу задний намеки. а все отделение в Сибирь как потенциальных свидетелей. И царицу тоже с нами по этапу кандалами греметь отправите. Война, на ну Все за мирный быт. Зажон и детей биться станут, а вы за кого? За орнитологический бред фихового монаха об однополой любви? Что? Чего еще пакостники узкоглазые удумали? Водохшевлённо захлопал в ладоши боярин. А давайте я эту княженцию на заседание нашей думы отнесу. Вот уж наплюешься всем миром. И с этим вполне радужным предложением я бы, кстати, охотно согласился, но увы. Моё время вышло. Гофугар окончательно потерял самоконтроль и одним прыжком, вскочив на ноги, попытался выхватить из ножен подаренную катану. Видимо, наиграться он с ней толком не успел. В русской саблей ему было бы куда подруч. Узкое лезвие клинка неровно пошло изножен, задралось вверх, а потом косо выскользнув вообще распахало широкий пояс на кимоно, и наш багряный царь едва не хряпнул носом в свежевосстановленный японский садик. Таким образом, я не просто ушел, а удалился гордо, с достоинством, без спешки, уверенной походкой настоящего самурая. Вот по лестнице вниз. Бежал я уже очень быстро. Сами понимаете, судьбу дважды не услышав. До отделения добрался спокойно. Пару раз останавливали некоторые горожане, но только чтоб уточнить судьбу принятых заявлений. Все бумаги в работе, ни одна жалоба не проигнорирована, никто не забыт. К концу недели можно зайти к нам за результатами. Как вы понимаете, я и не врал так уж чрезмерно. Понятно, что нам сейчас не до рядовых заявителей. Но с другой стороны, к концу недели город точно обложат шамаханы, И тогда уже у всех будет иная головная боль. Ну а до этого все как положено, ждите, граждане, проявляйте терпение и понимание. Пока шел, думал о феномене лихо. Мысли были не особо радостные, но и не пораженческие. Огорчала серьезная нехватка информации. Того, что бабуля могла рассказать об этом паранормальном фантоме, было явно недостаточно. К примеру, почему его зовут Лихо? Это понятно, синоним зла, несчастья, беды и так далее. Но почему одноглазый Где оно утеряло глаз второй? Не в этом ли кроется причина его плохого характера и вовлечения в неприятности всех окружающих? Откуда приходит лихо и куда уходит? Где обретается в промежутках между невезениями? И почему в конце концов встречается лишь на просторах нашей необъятной родины? великодушно избегая Европы, Китая и Подлой Америки. Сплошные вопросы, как на экзамене. А ведь экзаменатор в данном случае сама жизнь, и ей пересдавать по второму разу еще никому не удалось. Участие Ольёны во всем этом деле было скорее чисто номинальным, но и оно пока оставляло немало загадок. Почему купцы уверены, что видели именно ее? Если верить показаниям самого покойного, моя невеста его не убивала. Но тем не менее, все таки была причина его смерти. Могло ли само лихо одноглазое принять ее облик и убить почтчика? Но почему тогда все его проделки в Лукошкине не несут угрозы для жизни? или пока не несут. Как правило, любая нечисть, научившись убивать, никогда не расстается с этим навыком и делает все, лишь бы вновь почувствовать на кончике языка жгучий вкус чужой крови. Надеяться можно было лишь на одно. Бабы и вновь совершить невозможное. И найдёт способ поставить подножку преступнику. В противном случае мне уже придется пойти на поводу у гороха и под аплодисменты боярской думы совершить ритуальное харакири или сампуку или как оно там еще называется. У ворот отделения о чем то тихо переговаривались двое дежурных стрельцов. Заметив меня, парни мигом приняли отсутствующие выражения лиц, типа а у нас ничего не случилось. Я устало вздохнул. Так. Что на этот раз? Докладывайте. Они уставились на меня самыми честными мордами. изо всех сил выражая праведное недоумение. Слушайте, давайте без лицедейства, Внутренне напрягаясь, попросил я. Итак, сегодня день тяжелый, нервы не железные, срываются на всех подряд. еще и вы тут. не заводите, мужики. Что у нас плохого? Пограничника не спасли. Да бог с вами Никита Иванович. В порядке он. Бабушка ваша что могла зашептала, а ребята его на телеге к родне увезли. Есть у него тетка в городе уж, обиходит героя. Тогда что еще? И не темните мне тут, ну? Сотрудник ваш младшенький умом повредился. Каким умом? Господи, не смешите. Что у него там можно повредить? Про то не ведаем. наперебой пустились объяснять Еремеевцы. А только он днем в Ненецкую слободу бегал. Зачем непонятно. До да час назад немцы нарочного прислали. Дескать, сказать: "Буйствует у вас ваш верхолобов". Ну, Фома Силыч туда лично направился. От тока тока связанного и привезли. Пому? Непонятно, с чего же я. Да Митьку же. Ах, Митьку. Ну ладно. Если Митьку, то это, в принципе, не страшно. Он у нас большой оригинал со своими закидонами. Пьяный, наверное, был. Да, вроде трезвый, как стёквушка. Переглянулись стрельцы. А вот это уже не очень хорошо. И перед немцами как неудобно. Надеюсь, в отделении разум к нему вернулся. Нет. Даже заулыбались болтуны. Как раз наоборот. Он тут такое устроил. стоял на голове, пел неприличные частушки, изображал в ролях, как дед по подеет целуются. "Не, батюшка, он в тыквой его да учудил. Саму царицу покусал". И не побрезговал. На чистом автомате закончил я, опомнился и опрометью бросился в терем. Если и тут замешано лихо. Подобный психоз может оказаться заразен Внутри меня встретил ставший уже привычным дурдом, в отдельно взятом коллективе. Изображаю картину графическими средствами, то есть только белые и черные тона, без разноцветия и переходов. Итак, изображаю по эскизу. На столе в горнице, задом кверху, лежит наша всеми любимая царица и скрежещет зубами. Юбка на ней задрана, обнажая хорошенькую ножку аж до колена. Выше начинается кружева розовых панталон. Моя невеста улёнушка едва сдерживаясь от того, чтобы не ржать в голос, пытается кое-как утешать подругу. поправляя ей локоны и что-то шепча. Кот Вася придерживает монаршую ножку, в то время как бабка сидя у государяни на спине, пытается мазнуть чем-то из горшочка большущий красный след от микниных зубов. Столь же красный назим стоит рядышком у стола, держа на вытянутых руках тот самый горшочек. из которого использует Ега. Приличие ради глаза домового были туго завязаны кухонным полотенцем с петухами. Мити в комнате не наблюдалось. На меня тоже не сразу обратили внимание. Зачем я им? Все и так заняты делом. А, -а, -а Никитушка пришёл. «Заходи, заходи, сокол ясной. Вот глянь чего. Полебуисе радостно улыбнулась наша эксперт криминалистка и осеклась. ты мне. Ты на что это уставился, детёня неразумное? А не видишь, как мы тут матушку государю нес тем отделениям от последствий злокачественных избавляем? А ну, отвернися. Я послушно отвернулся. Но тут вмешалась Лидия Адольфина. О, мой дорогой Трюк, уча кофе. Вы можете вернуться и посмотреть на мои страдания. Я вам всегда потерять. И вы мне всегда оправдать мой проферия. В Я сама просить вас наглянуть, что вина это мне сказать. М -м очень больно. Чистое сострадания поинтересовался я, потому что на данный момент меня больше волновал сам Митя, чем жертва его покусания. Он, хоть и тонкий польше, чем больно. Но вы его прошу прощения за бестактность. Ничем не спровоцировали. Тут на тебя три раза зяв бабка, профессионально увертываясь от гневно дрогнувшей царицыной ножки. Не легайся еще мне тут, ровно корова недоенная. А ты, умник прозорливой, не доставай бабу раненую глупыми подозрениями. Я сам пень спровоцировала. Как же иначе-то? Не понял. Любимый, Твой напарник пришел из немецкой слободы сам не свой. Не зашло давнятных объяснений моя Олёновка. В ворота забежал на четвереньках, лаял по-собачьи, стрельцов веселил. Ну а Могосудареня в это время из терема вышла грязную воду после посуды выплеснуть. Оболо у неё был подоткнут для удобства. Нога почти до колена оголена. Слышим крики со двора. Выбежали, а поздно. Пристрелили хоть? поинтересовался я. Все кто был в горнице, включая пострадавшую матушку царицу вытаращились на меня с нездоровым испугом. Господь с тобой, Никитушка, тихо перекрестила фига. Ты уж совсем на засыпе держишь, что ли? Нормальное дело. бешеных собак пристреливают в санитарно-гигиенических целях, важно просветил я. То есть Митю просто сунули в поруб. Ладно. Пойду лично побеседую. Назим Мы косточка есть для нашего арестанта. Увы, мой изощренный милицейский юмор никто особенно не расценил. Улыбнулась одна Алёна и та неуверенно. Пришлось козырнуть, извиниться и выйти вон. В то, что наш мили... младший сотрудник действительно сошел с ума, я не верил. Митю надо знать. Он скорее с трезвым умеем здравой памяти из финской мебели дров для сауны наломает, китайской лапши всему базару на уши развесит и клюку и в сахаре всей боярской думе бороды выложит. Но чтоб так, без причины, на ровном месте взять и брендить? О, это слишком на него не похоже. Когда больше года живешь в сумасшедшем доме, Начинаешь разбираться в психах У поруба сидел напряженный Федор Заикин. Стрелец нервно выстругивал табельный табли то ли птичку, то ли рыбку из мелкой деревяшки. И судя по поджатым губам, парня недавно крепко обидели. Пору охраняешь молодец. никак нет резко пристал он Фомусии Илыча жду А он где в упор Зачем удивился я и, видимо, задел больную струну Вот и я ему З -з -з зачем А он мне: "Деска надо. Я ему: "Ты какой иян собаби?" А он мне: не, нет". Я ему: "Вы же больной". А он мне: "А он больной". Я ему: "Зря вы а, а он: "Всё ясно". Еремеев отказался взять Заикина с собой в поруб, типа на допрос. Сам полез, а недавнего верного друга не взял. Парню обидно. Его понять можно. Пока Фома был лишён речи, то отчаянно заикающийся стрелец служил ему старательным переводчиком. Пусть не везде умело, Не все в точку. Пусть медленные, с дефектами речи, но тем не менее от души. Я поговорю с ним. Мне пришлось сделать строгое лицо и похлопать Заикина по плечу. А ты сбегай пока за ворота. Найди мне иконописца Саву Новичкова. Знаешь его? Ну и отлично. Силы тащить не надо. Просто попроси срочно зайти. Перестарался он там с картинками. Пусть переделает по реалистичней. Ну же, батюшка, с окной воевода. А помасы и ёлочка же я прослежу. А то он как детям алые. Я за ним присмотрю. Уже несколько раз раздражённей пообещал я. Это т, он этот око визус, он сильный. А Стрелец Зайкин едва не выругался я. Надо же, блин, какой заботливый высколка. А ну, шаг марш, выполнять приказ. Парень опомнился, извинился, снял шапку. Отвесил поясной поклон и о бросился на поиски Саввы. Что-то нехорошее говорило мне, что профилактическая работа с гражданами посредством портретов их разыскивает милиция, еще принесет свои плоды. И ох, как они мне не понравятся. Надо срочно все переписать и перевесить. Дверь в пару не запертой. Я сунулся вниз и тут же подался обратно. Ну их, в такой холодрыге сидеть. Митя, Фома! Хватит моржевать. Вылезайте из морозильника. Поговорить надо. Начальник стрелецкой сотни вышел почти сразу, дыша паром, по серебрённой инею бородой и синеватым носом. Долго сидел, видимо. Но хоть где-то, надо же было отдохнуть от заботливого товарища по службе. Митьку пришлось звать еще два раза. Ай-ай, буйный топирича. Наконец донеслось из поруба. Не боитесь, что покусаю, отец родной? Буйный говоришь? Так может тебе внеочередной отпуск? комаменьки в деревню устроить, Нервишки подлечить. Маняшу с коровой вспомнить. Смилитесь, Никита Иванович. совсем шуток не понимаете. Выхожу уже, выхожу. Что ж запугивать-то сразу? Еремеев, понимающе, отвалил проверять посты, давая мне возможность разобраться с младшим сотрудником. Митя появился не сразу. Сначала выснул взлохмаченную голову в перьях и соломинках, под глазом синяк, на шее и за ухом размазанные следы дегтя. «Что ты чистил чёвкой. Курятник, конюшня, кузницу?» «Везде отметился. Не стал спорить он. А только что ж вы окольные вопросы задаете? Неужто безинтересно, как я умом навернулся? Мне оставалось лишь пожать плечами. Он недоверчиво сощурился. Ага, не хочет раскалываться. Я равнодушно зевнул и вытащил у него перо из чуба. Подержал на весу, донул и проследил Как оно плавно полетело через двор. Сердца у вас нету, убежденно выдохнул Митя. Заменяя сироту, все отделение страдания спало, а вы молчанием обижаете. Ну ладно, ладно. Вот как вы с ума сойдёте? Я тоже вашим здоровёчком и не поинтересуюсь. Я выпрямился, отряхнул колени и поправил ремень, задумчиво глядя на баню. Митенька не выдержал окончательно и затараторил так, словно это было его последнее интервью перед политическим бегством в Израиль. Это мне все Кнут Кнутганзанович насоветовали. Святой человек, ни минуты без идеи. Всё благое всего в печется». печётся. Вот ли я не подумав, а я и зацепился. Мы слишком то дурная, однако ж работает, работает, Никита Иванович. Я уж на себе быстренько испробовал. Не народ же поставлять. Нам-то что? Мы люди милицейские, к клишением привычные, подвигами умудрённые. героизмом битые, Одна тетка матрёна с капустой своей богопротивную такое в желудке моём наэкспериментировала. Слов евангельских не хватает, а матом нам нельзя. У нас честь мундира». Да ну что уж теперь уж? А после та главное дело, что получилось. Получилося и фигу ему лиху одноглазому не стало оно не тронуло, не поразумело, как и чем исхитриться, коли я этим вывертом себя предоставил. А вот бы и весь город так почитает, стояли бы родного Кошкина. Я подобрал щепку, недоструганную стрельцом за Икиным, и вовремя сунул парню поперек зубов. Метя вгрызться в древесину, как бобр-мутант переросток, но заткнулся, догадавшись, что мне тоже надо вставить слово. Не перебивай. И так. Ты случайно услышал в немецкой слободе? За книжками бегал, что ли? И, не разжимая челюстей, кивнул он. Но естественно, не было печали. Научили милиционеров психоанализ играть. Чуть отвлёкшись, продолжил. Там подхватил какую-нибудь народную поговорку о невезении, и у тебя сложилось блистательное умозаключение. Лихо может причинить вред любому человеку, зашпыняв его невезением. Но тому, кто безумен, дальше не вести уже просто некуда. Я не буду вдаваться в откровенный дебилизм этой притянутой за уши концепции. Спрошу лишь одно. Митя, оно работает? Угу. Оно само тебя боится. Боится потому, что не знает, как с тобой быть, ведь фигня адекватен, не вменяем и непредсказуем в своем поведении. А знаешь, в этом рассудочном безумстве что-то есть. Может и прокатит. <связь> <связь> Радостно захихикал он, едва не хлопая в ладоши. Выплёнь щепки. Разрешил я. На уровне одного индивидуума идея очень неплохая, но на весь город, если мы всем лукошкиным показательно сойдем с ума, нам действительно никакого лиха не надо. Мы так эффективно самоуничтожимся, что любо дорого посмотреть. Вот кощей с шамаханами обрадуются. Нет уж, Давай в дом, Переоденься, поешь горячего и перед царицей извинись. Нашел кого кусать, вампир неудачник. Какая, конечно, у меня выбор был. проборчал наш вечно обиженный спасатель родины, полностью извлекаясь наружу. Стрельцов кусать понту нет, штаны нестираные пахнут не ароматно, вкусу гастрономического никакого. Бабулечку игулечку тяпнуть тоже радость недолгая, и нога у ей костяная, И в кого потом превратить на раз не угадаешь. А уж невесту вашу Алёнушку тем паче мне укусить было бы неприлично. Нельзя будущую жену начальника любимого за ножку и помыслить покуситься. Ибо не по товарищески оно было бы. Хотя он вы с маняшей-то поди «Все сказал. Кротко спросил я: "А еще она бесовка бывшая? Теперь все?» Кошнул бы да и отравился еще. дольше он судьбу не искушал, быстренько упрыгав в хрем. Я же, наверное, минут 10-15 топтался у поруба, размышляя над тем, что он мне тут вруливал. Могу ли быть рациональное зерно во всех этих бреднях? Митька не так глуп и не такой дурак, каким иногда любит выставлять себя в обществе. Если вдуматься, то для человека из глубинки, всего год назад выучившегося читать у дяди Фильки, он не на шутку увлекся психологией и делает на этом поприще заметные успехи. Что если он спонтанно нащупал решение?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 стати, не забыть себе отметить в блокнотике. Ночью лихо спит. Видимо, тоже нуждается в отдыхе. И будить его не стоит. себе дороже. Невыспавшееся злобное одноглазое существо способно доставить строе больше неприятностей. Хотя пока все это на уровне логических умозаключений. Об истинной природе преступника мы все еще знаем мало. А ведь я сам, между прочим, уже две ночи практически не спал. Когда вошел в терем, то двигался почти как зомби, на полуавтомате. Бабка заставила выпить какую-то жутко бодрящую зеленую дрянь. Моя невеста смотрела на меня самым жалостливым взглядом. Но при сотрудниках лишними поцелуями не баловала. Матушка царица демонстративно ходила с палочкой, хромая, как серая шейка. Или у той уточки было перебито в крыло? А неважно. без разницы. Тон накатывал как прибой тяжелыми волнами, едва не сбивая с ног. Но я держался. Возможно, поэтому мои записи в тот вечер были сумбурными и деловыми, без лишней описательности, в меру художественными и очень по существу. А еще я пытался выстроить схему везения невезения то есть по возможности отыскать во всем этом некую цикличность. Что-то, кажется, получалось, что